Глава четвертая. Вы слишком независимы. В 1970-м одна австралийская студентка написала на стенах двух туалетов, в университете и в баре. «Женщине нужен мужчина, как рыбе велосипед». Она в шутку перефразировала философский афоризм. «Человеку нужен Бог, как рыбе велосипед». «Меня вдохновило возрождавшееся в то время движение за права женщин, и я была той еще всезнайкой», — писала Ирина Дан, позже ставшая членом Сената Австралии. С тех самых пор ее дерзкая выходка стала главной уликой в ряду бесконечных попыток объяснить, почему умные независимые женщины так безнадежны в том, что касается отношений. Фразу зачастую приписывают Глории Стайнем, американской журналистке и лидеру феминистического движения 60-70-х годов, которая несколько раз от нее открещивалась. Как альбом «Free to be you and me» и «Костер из бюзгалтеров, которого на самом деле никогда не было, но какая разница, рыба на велосипеде — это удобный культурный символ того, как феминизм якобы испортил женщинам личную жизнь. Примечание. Альбом «Free to be you and me». Проект, созданный писательницей и актрисой Марло Томас. В альбом вошли истории знаменитостей, рассказанные ими самими. Основная идея заключалась в поощрении гендерной нейтральности. Главный посыл — «Будь ты мальчик или девочка, можно добиться чего угодно». В 2021 году библиотека Конгресса США признала альбом культурно, исторически или эстетически значимым. Костер из бюстгальтеров. В 1968 году в Атлантик-Сити прошел протест против конкурса красоты «Мисс Америка», в котором приняли участие 200 человек. Активистки бросали вещи, угнетающие их как женщин, в специальную Freedom Trash Can — мусорку свободы. Среди них была косметика, корсеты и швабры. По легенде, также туда бросили и бюстгальтер. Некоторые считают этот протест отправной точкой современного феминистического американского движения. Конец примечания. Почти все согласятся, Замечательно, что женщины сегодня могут учиться в университетах, владеть имуществом и баллотироваться в Конгресс. Мы можем рискнуть выйти в мир самостоятельно, сделать карьеру в интеллектуальной сфере, сформировать собственную личность и ждать настоящей любви. Есть только одна маленькая загвоздка. Мы сильно подпортили собственные шансы выйти замуж. В прошедшие десятилетия задача поведать амбициозным женщинам, что они никогда не обретут любовь, ложилась на плечи мужчин-редакторов и журналистов, не скрывавших презрения к новому виду чудищ под названием «карьеристки». Затем СМИ решили обратиться к статистике, и нам предложили ряд этаких клинических анализов, сравнивающих шансы, на замужество со смертью от рук террористов. Пугающая аналогия, особенно если вспомнить позднейшую американскую историю. Сегодня сообщать плохие новости — задача женщин. Зачастую вестницей является сама одиночка, которая демонстрирует личную жизнь в качестве поучительной истории в заботе о благе женщин. Независимо от способа подачи, История обреченной карьеристки так же вечна, как любая диснеевская сказка. Тему заново упаковывают и продают новому поколению. Конечно, проницательный читатель заметит, что статистика, сравнивающая одиночек с жертвами террористов, не соответствует действительности. Это доказала Сьюзан Фалуди в книге «Бэклэш. Обратная реакция». И спустя 20 лет журнал Newsweek извинился за то, что рассказал женщинам с высшим образованием, будто у них практически нет шансов на замужество после 40. Дело в том, что тогда журнал ссылался на ошибочное исследование, которое использовало данные прошлого для прогнозирования будущего, не учитывая изменений в институте брака за последние десятилетия. Но кто мог предположить, что женщины в 2006 году будут вести себя по-другому, чем в 1996? Такие неожиданные изменения — одна из причин, по которым демографическое прогнозирование чрезвычайно трудно, почти как составление прогнозов погоды в разгар урагана, заявили редакторы. У недостающих мужей Есть еще одна общая черта с ураганами. Их много не бывает. Неважно, какой у женщины заработок и образование. Кто-то неизменно найдет новый способ объяснить, почему умным, независимым, желающим выйти замуж, так не везет. Со всем этим есть одна проблема. Это неправда. На самом деле, У женщин с высшим образованием вероятность выйти замуж больше, чем у их менее образованных сверстниц. А вероятность развестись меньше. Ученые степени и высокие зарплаты также не влияют на шансы пойти к алтарю. Социолог Кристин Уиллан обнаружила. Женщины в возрасте от 30 до 44 лет, зарабатывающие более 100 тысяч долларов в год, имеют, опять же, больше шансов выйти замуж. Женщинам часто говорят, что для обеспечения счастья на всю жизнь следует еще в институте заманить мужчину в ловушку и пожениться вскоре после вручения дипломов. Однако данный мудрый совет старшего поколения разбивается о статистику браков и разводов. Реальность заключается в том, что чем старше невеста, тем прочнее брак. Данна Ротц, экономистка и исследователь в Mathematica Policy Research, обнаружила. Чем позже женщина выходит замуж, тем ниже вероятность развода. Впервые выходящая замуж в возрасте от 27 до 29 лет на 15% меньше подвержена риску развода в том или ином году, чем та, что выходит замуж в возрасте около 25 лет. Если она подождет до 30-34 лет, риск снижается еще на 15%. Дана сказала мне, браки, заключаемые, когда женщина находится в возрасте от 35 до 39, еще более стабильны и на целых 46% менее склонны закончиться разводом, чем браки с невестой в возрасте от 23 до 26 Примерно до 40 с небольшим лет откладывание брака означает «меньший риск развода». Ротс отмечает, что тенденция, возможно, сохраняется и в отношении женщин, которые выходят замуж после 40. Но у исследователей нет достаточного количества данных для изучения. Хотя брак после 40 — не такая уж и редкость в наши дни, Требуются данные о людях, которые были женаты на протяжении значительного времени, чтобы знать, какой процент разводится. Поскольку поздние браки только сейчас становятся обычным явлением, у нас просто не хватает информации для изучения. Пояснила Дана, которая проводила исследование во время написания докторской диссертации по экономике в Гарварде. Я повторю эти радостные новости, ведь мы привыкли слышать совершенно иное. Если получаете хорошее образование и тратите время на карьеру и самостоятельную взрослую жизнь, настоящее исследование показывает, что у вас не только больше шансов на замужество, но и больше шансов там остаться. Ну и в придачу заработаете больше. Так почему же многие журналисты и эксперты все так же убеждены, будто острый ум и независимый дух разрушат шансы девушки на любовь? «Потому что раньше так и было», говорит Стефани Кунц, специалистка по истории семьи. Долгое время наличие образования плохо соотносилось с шансами женщины выйти замуж. Совет «прикинуться глупышкой, чтобы заполучить мужчину» И правда работал. Но это больше не так. Раньше женщин привлекали влиятельные мужчины постарше, которые зарабатывали больше. Теперь все изменилось, пишет Кунц в книге «История брака». И все же многие строят личную жизнь, а политики занимаются социальным планированием на основе этих и других устаревших предположений. И мы сами неосознанно их поддерживаем. Мы так привыкли рассматривать профессиональные и личные успехи как бинарную систему, что «я сейчас занимаюсь карьерой» стал ответом по умолчанию для одиноких людей, которых спрашивают об отношениях. Вы знаете, как это бывает. Вот сидите себе на свадьбе или на деловом обеде. Сосед спрашивает, замужем ли вы, и слышит в ответ «нет». «Следует она, пустота. Вы заполняете ее. Я так занята на работе. У меня нет даже времени подумать о свиданиях или что-нибудь в этом роде. Вы так говорите, потому что это правда. Работа действительно отнимает много времени. Но есть и более важная причина». Сейчас не время говорить о тех многочисленных и сложных факторах, которые привели к тому, что в 36 лет вы не замужем. Время говорить о курсе евро или о новой стратегии конкурента вашей компании. Вы уводите разговор от личной жизни не потому, что она такая темная и тревожная. Просто вы — взрослый человек. К сожалению, эту тактичность понимают совершенно ошибочно. По-видимому, у многих сложилось мнение, будто мы строим личную жизнь с той же аккуратностью, что и карьеру. Мы откладываем брак, будто влюблённость можно запланировать. Как если бы смотрели на ухажёров с затуманенными глазами и говорили, «Ты потрясающий, я безумно в тебя влюблена». Но сейчас я сосредоточена на карьере. Чертовски не вовремя. Но что поделаешь? Конечно, во время разрыва услышишь и не такое. У меня сейчас просто нет времени на отношения. Вечная отмазка как для мужчин, так и для женщин. А иногда мы сами верим этому, ведь по какой-то причине работа допоздна над маркетинговым отчетом гораздо интереснее, чем ужин с Тодом. Но это не значит, что вы чересчур одержимы работой. Скорее всего, вам просто не так уж нравится... Никто не разрывает отношения с любимым человеком из-за большого объема дел. Когда вы влюблены, то цените каждый миг. Вы отвозите его в аэропорт, чтобы еще немножко времени провести вместе. Целуетесь на улице, а потом бежите обратно в офис. В 11 вечера служебная машина отвозит вас прямо к нему домой, а в 5 утра забирает оттуда. Друзья и семья — забыты. Комнатные растения вянут и погибают, счета остаются неоплаченными, а посуду никто не моет. Но вы находите время друг для друга. Вечная проблема репутации феминизма лежит в основе, как это ни парадоксально, его успеха. Основополагающее положение, что у женщин должны быть равные права и возможности, Так быстро впиталась в массовую культуру, словно так было всегда. Легко забыть, что даже в 1970-е некоторым отказывали в кредитной карте или покупке машины без разрешения мужа. Мое детство пришлось на этот период. И идея, что женщина могла быть личностью, которая не определялась мужчиной в ее жизни, была все еще в новинку и обсуждалась. Так что да, может, цитата про рыбу с велосипедом — неуклюжая гипербола. Но в свое время она была приемлемой. А кроме того, помогала женщинам обрести чувство равновесия в обществе, все еще твердившим, будто они ничего не стоят без мужчины. Феминизм не обещал, что жизнь будет простой, что не будет ситуаций нелёгкого выбора и неприятных компромиссов. Он не говорил, что корпоративная юристка, не взявшая ни одного выходного за 4 месяца, не будет временами с тоской смотреть на хипстерскую маму, вяжущую чехольчик на телефон, пока дети резвятся в парке. Он лишь говорил, что женщина должна быть свободна делать собственный выбор и даже совершать ошибки, потому что она достаточно умна для поиска собственного пути. Наличие свободы воли в вашей жизни не препятствует способности слить ее с другой. Она только усиливает ее».